Глава пятнадцатая. Не могу оторвать взгляд от этого сияния. Даже забываю, как дышать. Неужели это он? Сердце бьётся чаще, и в груди становится теплее. Но я всё равно боюсь поверить в это. Хотя, кажется, я в целом не против, если это будет он. Но как, когда? Даже если, допустим, мы поцеловались после того, как источник исполнил желание, и я оказалась в доме Такера, то всё равно не сходится. Метка появилась у меня раньше. Дракон удивлён не меньше меня и первое время просто смотрит на кристалл, а потом чуть оборачивается и переводит взгляд куда-то в мою сторону. Заметил? Сердце подпрыгивает к горлу от волнения. Мне ужасно неловко, и в то же время я готова сама выйти из укрытия. Там дождь начинается. Раздаётся певучий женский голос. И мой куратор кладёт артефакт обратно на стол. Сиять камень перестаёт, и моя наивная радость гаснет так же быстро. В поле моего зрения появляется подруга Такера и наш новый преподаватель артефакторики. Неужели кристалл среагировал на неё, а не на меня? Что тебя тут так заинтересовало? Продолжает ворковать рыжая преподавательница, слишком близко подходя к дракону. Не вижу радости на лице Такера. Но взгляд от стеллажа, за которым прячусь я, он отводит. А потом их отвлекает хозяин лавки. «Вот-вот, всё готово!» Появляется хозяин лавки с артефактами в руках. «Пять уловителей тёмной магии и два охранных кристалла. Не желаете, милый браслет со встроенным артефактом защиты для дамы? О, как интересно!» Тут же реагирует рыжая. «Лучше дайте два зонта», — спокойно отвечает Такер. Артефакторша ещё пару раз вздыхает, глядя на браслет, а потом они уходят вдвоём, обсуждая, куда пойти дальше. Только тогда я полноценно выдыхаю и вылезаю из укрытия. Чернушка, до этого тоже притихши у меня на коленях, тут же взбирается на моё плечо и будто бы разминается. «Боги, вы ещё тут?» — удивляется пожилой хозяин лавки. «Пожалели бы моё сердце, девушка. Я же испугался!» «Сколько стоит этот кристалл?» Я киваю на мини-версию артефакта «Поиска истины», которая всё ещё лежит на прилавке, но уже чуть в стороне. «Всего-то пять золотых. Отдам за 4 Вижу, как вы расстроены. Но без денег даже не думайте приходить». Он демонстративно убирает артефакт под прилавок и достаёт тряпку. «Отложите его для меня». Спрашиваю я, ни на что особо не надеясь. «На неделю, не больше». Мужчина уже даже не смотрит, а увлечённо вытирает прилавок, давая понять, что разговор окончен. Делать нечего, выхожу на улицу, предварительно убедившись, что Таккера поблизости нет. Тут и правда мелкий дождь, который грозит перейти в кое-что посильнее, если судить по тучам. Чернушка сама прячется ко мне в карман, чтобы не мокнуть. Запрокидываю голову и подставляю лицо каплим. Что ж так не везёт? Сейчас промок, но артефакт не купила, подработку не найти, а ещё и чуть не попалась куратору. Это ещё хорошо, что я не вышла из укрытия, как идиотка с радостным возгласом «Ты мой истинный!» Вот смеху было бы. Особенно смеялась бы его подруга. На душе гадко я готова проклинать этот мир с его странными правилами, в котором мне не найти места. Зачем я вообще сюда попала? Из-за этого истинного, которого найти не могу. Надеюсь, это не Рой. Да и мысль, что я тут нужна только для того, чтобы быть приложением к кому-то, мне не нравится. Ладно, стоит вернуться и обдумать всё. А для начала найти Силану. Подруга находится в третьем по счёту магазине с платьями. Она стоит у окна и хмуро смотрит на дождь. Увидев меня, радуется. «Ева, я теперь тоже знаю, чего хочу, только денег нет». «Та же проблема», — вздыхаю я. «Может, найти подработку в самой академии? Только какую?» «Курсовые делать?» — я хмыкаю. «А это мысль!» — глаза Силаны загораются. «У нас и связи для этого есть. Дэрио. Он наверняка не захочет заморачиваться с рефератами, и у него полно таких же друзей. Идея, кажется, не такой уж и плохой. Её тоже стоит обдумать, когда буду в комнате». Только надо сначала добраться до Академии. Селана, ты знаешь, где портал обратно? Разве не там же, где мы оказались? Не помню. Теряюсь я. Решаем вернуться в то место, куда переместились, и присмотреться. Выбегаем под дождь, быстро добегаем до нужного места, но... Ничего. Стоим, две потерянные, осматриваем плитку мостовой и тротуара, проходы между домами, чтобы найти что-то похожее на портал. Может быть, нам надо на площадь? В Шардане были разные арки, они стояли именно на площади. Вдруг дождь прекращается. Зато появляется звук удара капеля зонт. С удивлением поднимаю голову и вижу, что я ожидала. Зонт. А держит его Такер. Очень хмурый Такер. «Ой!» – пищит Селана, тоже обернувшись и заметив его. «Объяснительную. Обе!» – цедит он по очереди, отдаривая нас тяжёлым взглядом. «Я готова сквозь землю провалиться. И почему о каждом моём приключении узнаёт именно он? Кажется, становится стыдно, будто меня поймали в детстве за поеданием сгущёнки прямо из банки». «Профессор Такер, только не сдавайте нас ректору!» Силана округляет глаза от испуга. «Пожалуйста». «Я сам решу, что с вами делать», — строго говорит он. «А сейчас за мной». Он отдаёт зонт Силане, а сам идёт вперёд. «Интересно, профессор специально меня будто игнорирует?» «Подруга тянет меня за руку, и мы догоняем Такера». «Пожалуйста, профессор!» — не унимается она. «Я его боюсь». Силана осекается, поняв, что ляпнуло что-то не то. Причина так себе, как думаю я. Но, оказывается, подруга думала о другом. Она бросает на меня виноватый взгляд и поясняет. «Знаю, что он тебе нравится, но он действительно страшный. Смотрит на остальных адептов, как на муравьёв. Мне точно достанется, если он узнает. Я же на артефактах». Такер не реагирует, но по мышцам спины и плечам видно, что он напрягается. «Я согласна, но давай обсудим это после». Мы доходим до площади, и там действительно есть арка. Только сразу её не разглядеть, она соединяет с собой два каменных двухэтажных зданий кажется просто проходом. Такер убеждается, что прохожих нет и проводит своим пропуском по одному из камней. силана складывает зонт, куратор берёт нас обеих за руки. Краткий миг неприятных ощущений, и мы снова в том тёмном небольшом зале Академии. Я ёжусь от холода и понимаю, что мы всё же промокли. Такер хмуро нас осматривает, задержав взгляд на моих плечах и мазнув им по моей груди. Я тут же прикрываюсь, а щёки обдают жаром. Да уж, ткань прилипла и видок так себе. «Идите в комнату, но чтобы утром на моём столе лежали две объяснительные», произносит он. «В зависимости от того, что там будет написано, я решу, узнает ректор о вашей вылазке или нет». «Спасибо!» — радуется Силана и тянет меня за руку. «Ева, на пару слов». Останавливает меня куратор. Мы с Силаной переглядываемся. Она шепчет, что подождёт у выхода из зала. Но стоит ей скрыться, как происходит что-то странное. Пол под ногами трясётся, а потом резко, как на лифте, захватывает дух. И от сильного толчка я теряю равновесие. Последнее, что я вижу перед тем, как зажмуриться, это быстро приближающаяся к моему лицу поверхность пола.